«На каком я месте?» — спросил Клерфе, когда машина остановилась у заправочного пункта. Шум заглушал его голос. «На седьмом!» — крикнул Ториани. «Как дорога!» Ни к черту! При этой жаре буквально ест резину, как икру! Ты видел, Лилиан?» «Да! Она на трибуне!» «Слава богу, что она не торчит здесь секундомером!» Ториани поднес к карту Клерфе кружку с лимонадом. Подбежал тренер. «Ну как вы, готовы?» «Мы не волшебники!» — крикнул старший механик. «За 30 секунд вам никто не сменит колеса!» «Давай быстрее!» В бак сильной струей полился бензин. «Клерфе!» — сказал тренер. «Впереди вас идет дюваль! Жмите за ним! Жмите до тех пор, пока он не выдохнется, а потом держите его позади! Больше нам ничего не требуется! У нас оба первых места!» «Давай! Готово!» — закричал старший механик. Машина рванулась вперед. «Осторожно», — подумал Клерфе, — «только бы не пережать». Вот промелькнуло что-то белое, пестрое и сверкающее. Трибуны. А потом перед ним опять было только шоссе, ослепительно голубое небо и точка на горизонте. Точка, которая станет облачком пыли, дювалем, машиной дюваля. Начался 400-метровый подъем. Клерфе увидел горную цепь Мадони, лимонные рощи, отливающие серебром оливковые деревья, шоссе... Витляющие вокруг горы, виражи, повороты и брызги щебня, летящие из-под колес. Он почувствовал жаркое дыхание мотора, почувствовал, как горят его ноги. Какой-то насекомое, точно снаряд, ударилось о его защитные очки. Он увидел живую изгородь из кактусов, подъемы и спуски на виражах, скалы, щебень, мелькающие километровые столбики. Потом перед ним появилась древняя серо-коричневая крепость Калтавутура и облако пыли. Пыли становилось все больше, и вдруг он различил какое-то паукообразное насекомое. Машину другого гонщика. Клерфе увеличил скорость на поворотах. Он медленно нагонял. Через 10 минут он уже хорошо различал идущую впереди машину. Конечно, это был Дюваль. Клерфе повис на нем, но Дюваль не освобождал дороги. При каждой попытке обойти его, он блокировал машину Клерфе. Он не мог ее не видеть. Это было исключено. Дважды, на особенно крутых поворотах, когда Дюваль выходил из виража, а Клерфе только входил в него, машины так сближались, что гонщики могли взглянуть друг другу в лицо. Дюваль намеренно мешал Клерфе. Машины мчались друг за другом. Клерфе выжимал до тех пор, пока шоссе не пошло кверху широкой дугой. Теперь он мог смотреть вперед. Он знал, что дальше должен быть не очень крутой поворот. Дюваль вошел, в него держась внешнего края шоссе, чтобы помешать Клерфе обойти его машину справа. Но Клерфе только этого и ждал. Срезая поворот, он помчался рядом с Дювалем по внутренней стороне виража. Машину Клерфе стало заносить, но он выровнял ее, ошеломленный Дюваль на секунду замедлил ход, и Клерфе пронесся мимо него. Облако пыли вдруг оказалось позади Клерфе. На фоне клубящегося неба он увидел величественную этну, увенчанную светлым дымом. Обе машины мчались вверх к полиции, самой высокой точки всей дистанции. Клерфе был впереди. В те минуты, когда Клерфе, обойдя Дюваля, после многих километров, вырвался из облака густой пыли и увидел голубое небо, когда чистый, живительный, как вино, воздух пахнул ему в лицо, покрытое толстым слоем грязи, когда он вновь ощутил жар беснующегося мотора и вновь увидел солнце, вулкан вдали и весь этот мир, Простой, великий и спокойный мир, которому нет дела ни до гонок, ни до людей. Когда он достиг гребня горы, почувствовав себя на миг Прометеем, Клерфе ощутил небывалый прилив сил, и его кровь закипела подобно лаве в этне. Ни о чем определенном он не думал, вернее, думал обо всем сразу, о машине, которая слушалась его, о кратере вулкана, ведущем прямо в преисподнюю, о небе из синего раскаленного металла. Он мчался к нему до самой полиции, пока шоссе вдруг не начало стремительно падать вниз, поворот за поворотом. И Клерфе тоже ринулся вниз, переключая скорости, без конца переключая скорости. «Здесь победит тот, кто умеет лучше всех переключать скорости». Клерфе ринулся вниз в долину Фьюме-Гранде, а потом опять взлетел на 900 метров вверх к мертвым голым скалам и снова помчался вниз, Казалось, он раскачивается на гигантских качелях. Так было вплоть до самого Кализана, где он вновь увидел пальмы, агавы, цветы, зелень и море. А от Кампа Феличи начинался единственный прямой отрезок дороги — семь километров по берегу моря. Клерфе опять вспомнил о Лилиан, только когда остановился, чтобы сменить покрышку с пробитым протектором. Он, как в тумане, увидел трибуны, походившие на ящики с пестрыми цветами. Рев мотора, который, казалось, слился с неслышным ревом вулкана, замер. Во внезапно наступившей тишине, которая вовсе не была тишиной, ему вдруг почудилось, что подземный толчок выбросил его из кратера вулкана и что он плавно, как кар, спускается вниз на землю, в раскрытые объятия земли, спускается к той, что сидит где-то на трибуне, чье имя, чей облик, чьи губы воплотили для него всю землю. «Давай!» — крикнул тренер. Машина снова рванулась вперед, но теперь Клерфе был не один. Подобно тени парящего в небе фламинго, рядом с ним летело его чувство Клелиан, то отставая от него, то опережая его, но всегда совсем близко.